Глава восьмая. Симбиот. Знаешь, что теперь будет? А то, что к концу дня сюда придет караван, который мы опередили на тракте, и им расскажут, что тут произошло. А еще через день этот караван окажется в каком-нибудь крупном городе, и информация польется наружу, как вода через край ведра. А в Ордене, будь уверен, Смогут приложить труд к огневу и добыть пламя. Так что быстро уходим отсюда, чтобы оказаться отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Дойдем да уже!» Следующие два дня мы провели в сёдлах, не используя порталы и волшебство вообще. Благо Тора, прежде чем садиться на свою лошадь, сноровисто заменила проблемную часть поводьев на новую, прямо возле деревни. «Где ты ее взяла?» — удивился я, глядя, как волшебница отбрасывает прочь сломанное удила. «В деревне!» — коротко ответила Тора. — Украла? — Украла, — нервно ответила девушка, затягивая ремешки и поправляя петли. — Они все равно не хватятся. У них и без этого проблем полно. Будем считать это платой за их спасение. Но их же спас я, а не ты. — А ты что-то взял? — Нет? — Вот и молчи тогда, — велела Тора и сгромоздилась в седло. — Едем скорее. Спустя два дня, которые мы провели как самые обычные путешественники, — Тора, наконец, перестала дергаться по каждому поводу и вроде успокоилась. Ничего неприятного не происходило, никто нас не нагонял, и даже обещанные разбойники не пытались нас ограбить. Забавно получится, если тот налет на деревню, который я раскидал, был первым за всю историю случаем, когда разбойники объединились все до единого ради богатой наживы. В таком случае новые работники плаща и кинжала появятся в этом лесу не скоро. Напротив. Обходить его будут десятой дорогой, пугая друг друга, рассказнями о белом гвардейце. Знаю это средневековье, мракобесие и легковерие. Тора снова стала открывать порталы, и расстояние до Шалихада начало стремительно сокращаться. «Мы вот здесь», — однажды вечером в свете костра ткнула в карту пальцем Тора. «А надо нам вот сюда». Я посмотрел на масштабную линейку в легенде, прикинул расстояние. Это где-то двести квадр? Примерно да, Тора кивнула. Но это ты считал по прямой. Если бы мы ехали дорогами, вышла бы вся тысяча. Да даже и тысяча, я махнул рукой. У нас такие расстояния люди из города в город ездят на машинах, ну, в самоходных повозках. У нас тоже ездят. И не только на повозках, а и на лошадях, и на каретах. Те, у кого нет денег на портал. А что, и так можно? Конечно. «Есть целая профессия — транспортный маг. Они зарабатывают себе на жизнь тем, что открывают для людей порталы в разные места». «Занятно», — оценил я, проглатывая очередную дозу зелья. Пришедший во время боя в деревне в состоянии эффекта демон внутри меня снова успокоился, усыпленный с снадобьем. И вместе с ним, как водится, выполовинились мои силы. Я снова хотел спать, я снова начал уставать а целый день в седле отдавался болью в бедрах. Но Тора не прекращала варить зелье и поить меня им каждый день по два раза. «Интересно, как я жил без зелья, когда мы шли в храм?» — спросил я, проглотив снадобье. «Ведь демон был уже тогда». «Тогда он еще только начинал захватывать тебя. К тому же у тебя был большой запас времени после того, как он напился крови возле гробницы», — терпеливо объяснила мне Тора. «Как только он всю ее употребил...» Он начал питаться твоей кровью. Оттуда и появились вены демона. Ну, допустим. Но ты ведь даже не рассказала мне о том, что есть какое-то зелье, которым можно приостановить развитие демона в человеке. А я о нем просто не знала, — пожала плечами Тора, переворачивая жарящиеся на костре лесные грибы, нанизанные на тонкие палочки, как на шампура. Если я правильно поняла, о нем в Ордене вообще мало кто знал. Раньше такое средство было просто не нужно. Демонов изгоняли из людей или уничтожали, если изгонять было уже поздно. Невозможно или по каким-то причинам нецелесообразно. Я нашла его описание в одной из книг библиотеки, само собой, уже после того, как магистр отдал указ поить тебя им. И, судя по виду книги, ей до того момента вряд ли кто-то интересовался. «Здорово», — хмыкнул я, — «шестьсот лет собирать информацию о демонах для того, чтобы по итогу использовать лишь малую ее часть». Причем ту, что направлено на уничтожение. Надеюсь, что в Шарихеде мы не встретимся с безликими, потому что если они живут теми же парадигмами, что и твой Орден, то не сносить нам головы. Особенно если все то, что ты про них рассказывала, правда. «Все, что я про них рассказывала, — это наполовину сказки», — потупилась Тора. «Людская молва, слухи. Безлики — это вообще тайная вещь в себе. Даже они сами, наверное, не знают о себе всего». О них ходит слава полуволшебных существ. Чуть ли не попыткой нашего мира отразить вторжение демонов. А кто-то вообще называет их природными врагами демонов, которые пришли вместе с ними и одновременно с ними из того места, из которого демоны приходят. А на деле? А на деле они такие же люди, как мы. Тора пожала плечами. Более тренированные, возможно, более ловкие, сильные, выносливые. Но люди, опирающиеся не на магию в своей войне против демонов, а на собственные навыки, которым магия и ее производные — лишь подручные средства. Они рождаются, умирают, болеют, ярятся, печалятся, впадают в апатию, так же, как обычные люди. «Обычные люди боятся демонов и ненавидят их», — заметил я. «Но ты почему-то думаешь, что они не станут на меня охотиться?» «Я такого не говорила». «Я вообще ничего об этом не говорила, но... Если уж ты затронул эту тему, то да, мне кажется, что безликие не намерены тебя уничтожать». По крайней мере, пока. И на чем основана твоя уверенность? На том, что ты их видел. Безлики имеют массу способов не попадаться на глаза, если не хотят того. И если ты их увидел, значит, они хотели, чтобы ты их увидел. Они хотели тебе показаться на глаза. Стали бы они так поступать, если бы хотели тебя уничтожить. Не думаю. Подкрались бы незаметно. Кинули в тебя своим черным порошком и давай разряжать свои энчины в тебя. Я усмехнулся. «Порошок! Подумаешь, Порошок! Покашлял пять минут, и все. «Это тебе так кажется», — Тора покачала головой. «А я со стороны видела, что произошло. Ты замедлился, стал кашлять и упал на землю. Броня с тебя полностью сползла, после чего ты смог выбраться из, из облака. Я же говорил, ничего серьезного. «Это потому, что ты — личинка десана», — сплеснула руками Тора. «Слабая, бессильная заготовка существа безграничной мощи. Удивительно, что демон в тебя вообще отреагировал на какой-то там черный порошочек. Но видел бы ты, что произошло с алым? «А что с ним произошло?» — заинтересовался я. «Сначала он, как и ты, замедлился, вплоть до полной остановки. Но потом, пока ты выползал из облака, он начал расползаться, растворяться, как будто его облили кислотой. Он просто стек на землю, обвалился груды красных оплавленных ошметков, как будто его сначала великан съел, а потом его стошнило обратно. Бр! я передернулся, представив себе эту картину. «И что же это за порошок был?» «Я не знаю», — Тора развела руками. «В том-то и дело, что я не знаю. И уж тем более я не знаю, почему он так подействовал на гвардейца, но почти не подействовал на тебя. Я ожидала, что эффект будет хотя бы примерно одинаковый, раз уж вы так похожи внешне». Я вылупил глаза. «Стоять!» «Что? Мы с гвардейцами похожи внешне?» «А ты не в курсе?» — удивилась Тора. «Да, ваши доспехи похожи внешним своим видом. Не совсем одинаковые, шлемы так вообще совсем разные, но, в общем, в общем, похожи». Я поднял руки и осмотрел свои ладони, хотя, конечно, сейчас на них брони не было. Я пытался вспомнить, как вообще я выгляжу в доспехах. И не мог. Ведь на самом деле я ни разу не видел себя в полный рост, только кусками, то рука, то нога. И судить, насколько мы похожи с гвардейцами... Нет, определенно я не вправе. А вот Тора вправе. Она отлично видела и меня, и их. «И почему мы похожи?» — медленно произнес я, опуская руки. «Я не знаю». Тора вздохнула и сняла с огня грибы. «Почему-то?» «Хорошо, давай попробуем с другой стороны». «Кто такие вообще эти гвардейцы?» «Это гвардейцы», — снисходительно улыбнулась Тора. «Никто не знает, кто они. Никто не знает, откуда они берутся. Или взялись. Никто ведь не знает, умирают ли они вообще. Когда император при помощи крыльев узурпировал трон, он почти сразу окружил себя гвардейцами, о которых никто прежде не слышал. А сами они... Ну, ты в курсе? Не те существа, к которым хотелось бы приближаться. Не то, что изучать их». «Ну, хотя бы слухи!» «О, слухов полно!» — вздохнула Тора. «И что все они — дети императора, и что на самом деле они — демоны у него на службе, и что все гвардейцы — убийцы, зачернившие свои души до того, что они перестали быть людьми. В общем, как всегда, байки, сплетни и чушь разной степени глупости». «Про демонов звучит не очень-то и глупо», — заметил я. «Ладно тебе!» — рассмеялась Тора. «Какой демон станет служить человеку?» «Вот разве твой темон служит тебе?» Определенно нет», — улыбнулся я. «Он мне помогает, но, сдается мне, делает он это лишь потому, что иначе его носитель окажется в опасности и может умереть. Поэтому он меня и защищает иногда даже без моего ведома». «Хм, если вдуматься, это звучит именно как определение слова «служит». «Сразу видно, что ты не владеешь полной информацией», — вздохнула Тора. «Даже если бы он был действительно тебе как слуга, и исполнял все твои прихоти, служением это все равно нельзя было бы назвать. Он скорее как паразит. Но он не такой паразит, который приносит только боль и страдания, а другой, который делает твою жизнь проще, но при этом имеет собственную выгоду». «Симбиот», — подсказал я, вспомнив определение из пятого класса биологии. «Хорошее слово», — согласилась Тора. «В случае с демоном он либо пытается посредством тебя пролить кровь других, либо...» питается твоей собственной. Тем или иным способом демон день за днем ослабляет тебя, подтачивает твое сознание и неизбежно захватывает тебя. Достаточно ли это цена за то, что демон какое-то время тебе служил? Это уж ты реши сам». «Если успеть выпереть демона из тела раньше, чем он тебя захватит, определенно да», — уверенно заявил я. «Представь, сколько дел можно натворить, а потом просто вытурить незваныша из кожаного мешка, и остаться наедине с тем, что ты добыл, пока обладал силами демона». «А ты думаешь, это так просто?» — невесело усмехнулась Тора. «Ты думаешь, демон будет ждать? В его интересах захватить твою душу как можно быстрее. И иногда это происходит так быстро, что одержимости человека даже не замечают». «Я не поверил». «Да ладно!» «Тебя послушай, так во мне сидит самый опасный демон мира, а я по-прежнему не чувствую никаких изменений в себе». Убивать, жрать младенцев, сношать гусей не тянет. Что я делаю не так?» «Не следишь за собой, вот что...» всерьез восприняла вопрос Тора. «Тебе только кажется, что с тобой ничего не происходит». Я снисходительно улыбнулся. «Знаешь обо мне что-то, чего не знаю я?» «Знаю», — серьезно глядя мне в глаза, произнесла Тора. «В той деревне, на которую напали разбойники. Зачем ты пошел их искать? Ты ведь шел целенаправленно их искать». Ты шёл, может, не убивать их, но явно не за тем, чтобы подарить каждому по-золотому и распить по кружке Эля. Зачем? Я... Я задумался. И правда, зачем? Я еще не знал, что в деревне есть кто-то живой. Я видел одни лишь только трупы животных и людей и тлеющие варварские скрытые дома. По всему уходило, что мы опоздали на все, на что только возможно, и живых уже нет. То есть... Я шел не для того, чтобы кого-то спасти. Я шел для того, чтобы кого-то наказать. А ведь изначально я думал только о том, как бы поскорее свинтить из мертвой деревни. И только после того, как испачкался в крови мертвеца, во мне проснулось желание сделать кому-то больно, сделать кому-то плохо, максимально плохо. Я поднял взгляд на Тору, и она, кажется, все поняла. Отвела взгляд и закусила губу. «Кажется, ты права», — вздохнув, произнес я. «Что-то во мне меняется. Надеюсь, что мы успеем освободить меня от демона, прежде чем эти изменения станут необратимыми». «Успеем!» — обрадована, будто ждала совсем других слов, тряхнула косой Тора. «Обязательно успеем. Завтра уже будем на границе с Шалихадом. Я не уверена, что там найдутся ингредиенты для твоего зелья, так что набрала их с хорошим запасом. А значит, и без зелья ты не останешься. Пока ты его пьешь. «Демон в тебе спит и практически никак не продвигается в деле захвата твоей души». «Зато и я почти лишён его силы», — отметил я. «Я устаю. Я чувствую боль. У меня даже повреждаются доспехи». Тора развела руками. «Без этого никуда. Ты же сказал сим... симбиот. Вот, я запомнила. Если ты освобождаешься от неприятных последствий вашего сосуществования, то лишаешься и полезных свойств. По идее...» Ты сейчас должен быть простым человеком по всем своим свойствам. Странно, что ты сохранил хотя бы часть силы демона. ну ладно даже сила, доспехи. Вот что меня беспокоит больше всего. А что с ними?» – забеспокоился я. «С ними вроде все в порядке». «Вот именно!» – Тора жарко сплеснула руками, с ее деревянного шампура от такого резкого движения слетел и канул в темноту грибочек. «Ты можешь продолжать ими пользоваться. Да, они слабее, чем были». «Но они есть. А быть их не должно». «Это плохо», — наполовину спросил, наполовину утвердил я. «Это странно», — вздохнула Тора. «Такого быть не должно. Я даже не знаю, с чем это может быть связано, потому что совершенно ничего не знаю о зеле, которое ты пьешь. «Хоть название-то это — усмехнулся я. «Эписангви», — серьезно ответила Тора, и только потом поняла, что я ее подкалываю. «Ой, прекрати! Я тут о серьезных вещах вообще-то!» «Куда уж серьёзней!» «Ясно, понятно, пациент странный, вызывайте людей в черном и мало со соскали, в трёх экземплярах каждого!» — хохотнул я. «Тора, лапушка, какая разница, почему так происходит? Это же отлично, что оно происходит так! Я практически лишён недостатков обладания демоном, но практически не лишён достоинств. Главное, к свежей крови близко не подходить, никаких проблем. В моем мире меня бы назвали супергероем, ну а тут...» «Дураком тебя назовут», <как> — вздохнула Тора. «За мою жизнь я поняла, что странное чаще всего опасное. Если что-то происходит так, как происходить не должно, это не повод радоваться этому. Это повод сначала разобрать ситуацию по кирпичикам и докопаться до сути, а потом уже радоваться, если ситуация того достойна». «А мне привычнее другой подход», — я махнул рукой. «Называется, проблемы надо решать по мере их поступления. И пока что-то не является проблемой, не надо это представлять как проблему. Компренда? Ну, в смысле, понимаешь?» «Понимаю. Не скажу, что понимаю, но понять нетрудно», — вздохнула Тора и выкинула прочь палочку, с которой в течение разговора понемногу покусывала грибы. «А теперь давай спать. Завтра нам пересекать границу». «Давай», — согласился я, одним движением заглатывая три последних гриба. Тора погасила костер, привычно присыпав так чтобы с утра можно было снова развести огонь, если понадобится. Дежурно обошла перед сном лошадей, похлопая их по шеям и что-то ласковое жилая на ночь, и улеглась в свой спальник. Я к тому моменту уже лежал в своем, но сон как-то не шел. Во всем этом долгом и познавательном разговоре все равно осталась одна незакрытая тема. «Тора!» — тихо позвал я. «М?» «Мы вот говорили о том, что демон мне не служит и не подчиняется». Угу? Но ведь если предположить, просто предположить, что алые тоже демоны, то они ведь тогда служат не своим носителям, а вообще какой-то сторонней, считай, личности, императору». «Тем более», — тихо хмыкнула Тора, «если они не подчиняются даже собственным носителям, с чего бы им подчиняться какой-то сторонней личности, а?»